Может, стоит и кинуться совсем с собачком, подумал Швед с некоторым беспокойством. Разбегутся ведь ищи их потом. "Пей во благо", заявил Швед вслух, выдернул стул из-под пьяненького очкарика, сидящего за соседним столиком, и похлопал по плечу одного из чёрных. "Подвинси". Ему освободили место, освободили место и Ефиму, который не решился отбирать стул у кого-либо из соседей, а сходил за свободным через весь зал.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 Хайникин, по صدке бутылочка. Ну так сходи и возьми Хайникин. Швед полез в карман и бросил на столешницу две голубенькие тысячные бумажки. Дедушку угощает. Секунды две все молчали, напряжённые и выжидающие. Потом тот, к кому обратился швед, явный лидер компании, всё же сдался, сгрёб деньги и протянул соседу. Сосед немедленно направился к стойке. Вернулся он с не распечатанной пачкой сигарет в руках. Дедушка, я ещё куривы прикупил. Ты не против? Пью, сейчас принесут. Меня зовут Швед, сказал Швед. Достаточно жёстко, но не чуть не агрессивно. И протянул ладонь для рукопожатия. Разумеется, заводили этой компанией. Тоба представился заводила. Остальных звали примерно так же: Хатан,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 Правильно я говорю, пипел. Пипел нестройно загудел, дескать: "Ясен перец, кто бы сомневался. А зачем поинтересовался Швед, причём вполне искренне?" "Как зачем?" опешил Тоба. И, "Чтобы быть лучше. А так мы с Ефимом и так лучше." И Швед фыркнул: "Куда ещё-то?" Подобное заявление наверняка вызвало бы у Лайки или Ларисы Наримановны приступ гамерического хохота. А но роль требовала куда деваться. В кафе вошел Рублев, попыхивая сигаретой. Вид он имел отрешенный. Никто из черных на него внимания не обратил, поэтому оборотень спокойно и непринужденно прошествовал к стойке, заказал отвертки и поинтересовался, когда освободятся терминалы. Бармен ответил в том смысле, что кто ж знает, жди, мил человек, а вось кто и освободит. Рублев остался за стойкой. Привет, его почти не видел. Мешала увешанная дождевиками стойка вешалка, и не чувствовал. Обертень маскировался. Это вы у себя в Киеве лучшие, снисходительно сообщил Тоба, а тут. Хотя тебя дедушка я к себе в бригаду взял бы. Имеется начальный уровень, имеется, Шветус смехнулся. Отдалась мне твоя бригада, сказал он с иронией. Я стрелок вольный.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 «Гораздо больше можно взять в большом магазине», — фыркнул Тоба. «А зачем?» — не дал ему договорить швед. Вопрос поставил Черного в тупик. Э, «То есть и... Э, да как зачем?» «А зачем мне больше, если у бандитских денег хватает с лихвой? Раз в месяц на вещевуху наведаюсь в карманы, не помещается». «А... остальное время чем занимаешься?»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 Швед встал самостоятельно. У уголком глаза он заметил, что Рублёв небрежно затушил сигарету, но не покинул место у стойки и не обернулся. Они вышли в ночную морось. Куда идём-то? осторожно поинтересовался Ефим. Получилась малость боязно, именно так, как было нужно. Куда я обещал тебя привести? А по дороге малость разблечёмся.